КОФЕ И ПРЯТКИ Морген приложила руку к ребристому темному боку кофейника. Он был горячим, но недостаточно. «Еще нет», — сказала она, и тень досадливо вздохнул. «Пока чисто», — доложил из коридора Рок. Он стоял на стреме. «Надо плитку новую купить, было бы проще», — сказала Морген. Тень приложил палец к губам и нервно оглянулся. Одной рукой он прижимал к груди банку с молотым кофе и пачку соли. «Напряжение все эти недостаточное», — пояснил он. «Хоть с новой, хоть со старой. Один... Хм... без разницы, то есть». Морген погладила горячую крышечку кофейника, украшенную чеканными листьями и бутоном розы. «Очень красивая вещь». И, наверное, старинная. Морген обнаружила его в груди старых тряпок под кроватью, вместе с набором столовых ножей, перевязанных истлевшей лентой, и тонкими осколками фарфоровых чашек, похожими на лепестки белых роз. Старый дом хранил множество таких секретиков тайников, где предыдущие хозяева прятали важные для них вещи, порой бессмысленные вроде оберегов на хорошую погоду или коробочек с морскими раковинами, порой полезные, вроде этого кофейника. Дом принял ее как-то легко. И уже на второй день, вернувшись к синей облупленной двери, на которой даже эти лохмотья краски смотрелись благородно, Морген вдруг поймала себя на спокойствии. Мягкое ощущение «я вернулась» стирающая накопившуюся усталость и тревогу. Морген даже не занавешивала на ночь зеркало, хотя некоторое время мялась перед ним, раздумывая, стоит или нет. Не стало. Представила себе мутную поверхность за покрывалом и некую сущность за ним. Стало жутко. Лучше так, открыто. Впрочем, сон был на удивление крепок. Ни кошмаров, ни страхов. Зеркало исправно отражало только то, что было в комнате. И Морген подумала, что на этом доме вполне еще может быть старинная защита, как ее было принято ставить в имперские времена. Сейчас к этому подходили иначе. Клининговым фирмам было куда выгоднее ежегодно обновлять плетение защиты от монстро-объектов, парабиологических существ и прочего. Раньше защиту ставили на века. Сейчас максимум на три года, оправдывая короткий срок тем, что слишком долгосрочные плетения имеют тенденцию изменяться и врастать в структуру зданий. Помимо рока и тени в доме еще кто-то жил, но Морген их не видела. Тот, кто на чердаке, постоянно играл на гитаре. То отвратительно, заставляя гитару выть, то завораживающе прекрасно. Тень говорил, что парень — художник. Как профессия невидимого соседа связана с постоянным терзанием гитары, Морген не очень понимала. На втором этаже, кроме спальни Морген, были еще комнаты. Две гостиных и кабинет, запертые на замки. На третьем этаже... Узкий коридор между комнатами был завален свёртками, связками книг и сундуками. Все комнаты, кроме одной, тоже заперты, и ребята сказали, что на этом этаже только спальни. В открытой маленькой кухоньке стояла на чугунных львиных лапах старая плита, переделанная из дровяной в газовую. Именно сюда ребята привели Морген, чтобы сварить кофе. Хоть и дело было уже к ночи, но Рок притащил шоколадный торт и бутылку вина, чтобы отметить новоселье. И Морген предложила начать с кофе. Ее сил вряд ли бы хватило на посиделке. «Док, ну чего? Может, его того подогреть еще руками?» С свистящим шепотом спросил Рок. «Вода для кофе должна вскипеть естественным путем», наставительно сказала Морген. «Чего вы так боитесь?» «Бабка нам шеи свернет, если увидит, что мы сюда залезли», — признался тень. «Какая бабка?» — рассеянно спросила Морген. Вода в кофейнике начала кипеть, и Морген скрутила газ. Достала из кармана прихваченную снизу ложку с длинной витой ручкой и, внимательно отсчитывая, засыпала кофе. «Ну!» — прошипел из коридора Рок. «Вы скоро там! Уже идет!» Тень выдал длинное заковыристое ругательство. Свободной рукой подхватил Морган за локоть и потащил к выходу. «Эй!» — запротестовала Морган, боясь расплескать кипяток. В воздухе плыл густой бодрящий запах кофе. Рок подхватил ее за второй локоть, и все трое рванули по коридору вглубь. Забились в закуток под черной лестницей, шаткой деревянной конструкцией, покрытой пылью и паутиной. — Тень, давай какую-нибудь маскировку, — зашипел Рок. Тень прикусил губу, напряженно размышляя. — Сейчас рассчитаю, — шепнул он. — Так, настроя, коэффициент освещенности, молча и быстро! Морген заикнулась было, но Рок и на нее зашипел, как кот. Чьи-то шаркающие шаги послышались вдали. Едва различимое ворчание. Тень замер, даже перестав дышать и с ужасом поглядел на своих товарищей. Рок закатил глаза. Морген засмеялась бы, не будь атмосфера такой заразительно напряженной. Куда делись боевые маги, которые без колебаний влезли в гнездо каракушек и спокойно ныряли в тьму ее зараженной проклятием квартиры? Морген аккуратно поставила кофейник на пол и шевельнула пальцами, вспоминая. Нужный образ узел пришел почти сразу, хотя последний раз она его использовала на первом или втором курсе. Глухая пелена маскировки укрыла их угол, гася звуки и наполняя его тьмой-обманкой. Тень уважительно поднял большой палец, оценивая. «Молодец, док!» — прошептал Рок. «Не хотите к нам на подработку?» Морган улыбнулась, качая головой. Шарканье все приближалось, и улыбка Морген увяла. Мерзкий скрежет, словно идущая скребла железными когтями по стене, сопровождал звук шагов. Ходят, снова ходят, а я им говорила, едва слышно говорила старуха. Нельзя у меня ходить. И чем это пахнет, чем пахнет? Оставили след. «Глупые мальчишки!» Маленькая скрюченная старуха остановилась прямо напротив их укрытия и медленно повернула голову. «Попались!» — певуче протянула она.